Я могла возразить ему Ведь все, что он сказал мне Было, увы, страшной правдой Так-то я спросила А ты не мог бы бежать, Юлик? И он, способный На самые отчаянные поступки Покачал головой и ответил Я не сделал бы этого Даже если бы мог Ты же знаешь, Густина Сколько людей Заплатит за меня жизнью Летом 1942 года в четырёхсотку привели трёх новых товарищей, двух мужчин и женщину. Все трое были молоды. Женщину и одного из мужчин я видела впервые. В другом я узнала Карелла, того самого, с которым я встречалась у Высушилов. Я знала, как важно было для Юлика, чтобы никто из нас не назвал в гестапо имени Карелла. Юлик сидел на своем стуле возле умывальника неподвижно. Лишь его рука быстрее обычного поглаживала темную бороду. Его бледное лицо, давно не видевшее солнечного света и свежего воздуха, стало еще бледнее. У меня перехватило дыхание, и сердце готово было выскочить. Что теперь будет? Скажет ли Карел, что знает Юлика? Сейчас может раскрыться все, что удалось Юлику скрыть. Он давно сказал мне, что отрицает утверждение Мирика Клятсена, будто он Юлик, является членом ЦК партии. Теперь в руки гестапо попал второй член ЦК. Я опять взглянула на Юлика. Он что-то шепнул Миле Недведу. Тот стоял возле умывальника и делал вид, будто наливает воду. Вода текла и текла, а Мила не замечал этого. Наконец он отошел от крана и, проходя возле человека, которого привели вместе с Карлом, что-то шепнул ему. Это, как я узнала позже, был товарищ Прохаска, у которого Карл жил. мило кивнул головой, тут же отошел к Карлу, подал ему воду и начал что-то шептать. Вдруг двери с треском распахнулись. мило едва успел сесть на свое место, вошел Фридрих. Окинув нас свирепым, ненавидящим взглядом, Он нарушил мертвую тишину резким возгласом. Ян Чарный, выходи. И тут поднялся карл Значит, его настоящее имя вовсе не карл Это был гонза Ян Чарный. Явился Нергр, свирепый помощник Фридриха, и увел Юлика. Юлик вскоре вернулся. На лице его светилась довольная улыбка. Много времени прошло, пока с допроса привели Яна Черного. «Как тяжек его крест», — подумала я. Заметив, что он хочет мне что-то сказать, я наклонилась. «Мы не знакомы, шепнул Ян. Я кивнул головой. В полдень, когда нас вели на обед, Юлик успел сказать мне, что ему с Яном Черным была устроена очная ставка. Оба делали вид, будто видят друг друга впервые, И оба дали на этот счет одинаковые показания. Гестапо и понятия не имела что в их руках теперь два члена нелегального ЦК Коммунистической партии. Но гестаповцы знали, Ян Черный воевал против фашистов в Испании, в интербригаде. Близилась 7 ноября 1942 года, 25-я годовщина Великой Октябрьской революции. Юлик регулярно составлял газету для заключенных, пользуясь известиями, получаемыми от некоторых надзирателей, черпая сведения из нелегальных коммунистических журналов, которые приносили гестаповцы для перевода заключенным, знавшим немецкий язык. Во время обеда внизу, в коридоре, где не было надзирателей, а были только коридорные, Юлик, узнав новости от Милы Недведа, Лоренца, Резика, Ренка, Шпрингля, этой тюремной и редакционной коллегии составлял устный бюллетень. Товарищи распространяли этот устный бюллетень где только могли, в четырехсотке, в крытой тюремной машине, в камерах, а утром в коридоре тюрьмы во время бритья, в том случае, если дежурным был Геффер или Колинский, а позднее надзиратель гора Пришло 7 ноября. На улице за решеткой стояла хмурая осенняя погода, но для узников в 400-ке это был исключительный день. Утром меня привел сюда гестаповец Пошек. Я сразу увидела Юлика. Он сидел на своем месте позади всех возле умывальника. Гестаповец спустился вниз за остальными заключенными. С нами остался один Залузский. Юлик посмотрел на меня. Наши глаза встретились. Он поднял руку и в торжественном привете сжал ее в кулак. Все места на скамьях были уже заняты. Я увидела, как Юлик что-то шепчет своему соседу. Тот следующему, тот передает дальше. Годовщина Октябрьской революции. Лица узников, избитых, измученных, стали торжественны. «Четырехсотка! Это преддверие ада!» превратилась в зал, освещенный сиянием глаз. Глаза говорили «Да, нас ждет смерть, но мы умрем верными своей идее». Юлик шепнул несколько слов надзирателя Залузскому. Ни одного гестаповца вокруг не было. В торжественной тишине раздался голос «Встать!» Мы сразу же поняли, что это значит. С какой радостью мы поднялись со своих мест и вытянулись молча по стойке смирно. Молча пели мы «Интернационал». Это была единственная возможность выразить свою солидарность и восхищение великой советской страной, ее армией, ее народом. Так приносили мы клятву верности идеям октября. Так в застенке гестапо во дворце Петчика Праздновали мы 25-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Трудно передать радость, которая охватила нас в феврале 1943 года, когда мы в своих камерах узнали, что фашистская Германия объявила национальный траур после катастрофического поражения на Волге. 23 февраля 1943 года В день, когда Юлику исполнилось сорок лет, меня снова привезли на допрос. Волнуясь, ехала я во дворец Петчика. Что они хотят от меня? Зачем вызывают? Во дворце Петчика эсэсовец привел меня в тоннель, длинный узкий коридор, где я провела первую ночь после ареста и где теперь, после разгона четырехсотки, коммунисты ожидали допроса. В конце коридора я увидела Юлика, Он тоже смотрел на меня. Слегка улыбался, быстро моргал глазами, с удовольствием поглаживал свою бороду, когда эсэсовец поворачивался к нему спиной. Я тоже улыбнулась. Мы отлично поняли друг друга. Мы оба радовались победе Красной Армии. Это была наша последняя встреча с Юриком. Но тогда я еще этого не знала. Проходили дни, недели. Но больше меня на допросы не вызывали, и о Юлике я ничего не слыхала. Прошло шесть недель, меня отправили в Терезин. Я стояла у стены, когда меня увидел товарищ Сденок Новак. Он был схвачен в январе 1943 года и работал здесь, на тюремном дворе. Через несколько дней ему удалось передать мне через одну заключенную, что Юлика увезли в последственную тюрьму в бауцен и что, уезжая, он сохранял бодрость. 1945 год. Май. Мы, оставшиеся в живых узницы концлагеря Равенсбрюк, начали понемногу возвращаться в Прагу, цветущую и кровоточащую. Фашисты в последние минуты перед своим концом все-таки успели нанести кровавые раны. 30 мая вернулась и я. Мои первые шаги вели в секретариат ЦК партии. Я должна была узнать хоть что-нибудь о Юлике. Ведь я и не предполагала, что в Праге, на вечере, посвященном памяти писателей и журналистов, павших в борьбе с нацизмом, среди многих имен замученных было названо имя Юлика. Никто не мог сказать мне ничего определенного. В Прагу все еще возвращались транспорты из Германии. Я часами стояла перед санитарной станцией, через которую проходили все освобожденные. И ждала, ждала день, два, неделю. Юлик не возвращался. Я отправилась к Либе в пльзень. Утром, когда ее муж и дети ушли, мы остались одни. Что с Юликом либо выдавила я. Она разрыдалась.